Глава третья. «Осторожнее, господин!» Герцог Агмонтер резко натянул по воде. Могучий конь в раной масте с белыми гольфами на передних ногах протестующе заржал, но железные удила, впившись ему в губы, заставили его сделать шаг назад, затем еще один, и тут загрохотало. Конь испуганно всхрапнул и попытался взвиться на дыбы, но по воде, направляемой железной рукой, не дали сделать и этого. А властный голос, к которому он привык повиноваться, громко и сердито повелел. «Стоять, Шудер, стоять!» И конь послушно замер, хрипя и дрожая, испуганно поводя лилово фиолетовым глазом. И мимо грохоча катилась очередная особь. Когда камни прекратили катиться по склону, герцог Эгмонтер расслабил каменные напряженные мышцы и, опустив по воде, отер дрожащей рукой и заливающей глаза пот темные боги! А если бы он выехал из-под этого проклятого каменного карниза?» Сбоку протянулась рука и перехватила поводья. Герцог скосил глаза. Рядом с конём на тропе стоял Джерри Ц, командир его личной стражи, и встревожно смотрел на герцога. Заметив, что тот повернулся к нему, и змея разомкнул губы, попытавшись изобразить заискивающую улыбку, и вытянул руку куда-то вперёд и вверх. Герцога едва не передернуло от вида зияющего провала пасти джерийца, но он все-таки нашел в себе силы и повернулся в сторону, куда указывала его рука. Там впереди, где-то в полулиге, тропа делала крутой изгиб, образуя что-то вроде небольшой площадки. Вернее, по здешним меркам площадка была большой. Вполне достаточно для того, чтобы весь их небольшой отряд мог с некоторым комфортом разместиться на ночлег. По краям этой площадки даже росло несколько деревьев, правда, довольно низкорослых и с перекрученными стволами. Но чего можно было ожидать в этих местах и на такой высоте? Герцог вновь перевел взгляд на измейера и согласно кивнул. Тот просиял, еще раз окинув герцога с тревожным взглядом, с некоторой неохотой отпустил по воде, после чего повернулся назад к отряду и принялся отчаянно жестикулировать, отдавая распоряжение. «Герцог? тихонько выпустил воздух сквозь тиснутые зубы. Да уж, на этот раз он испугался по-настоящему. Когда одну луну назад Кавалькада из двух десятков всадников и полутора десятков вьючных лошадей выехала из ворот Парвуса, никто и предположить не мог, каким опасным окажется путешествие. Впрочем, разве не каждый шаг, который он сделал с тех пор, как принял это решение, был смертельно опасным? Эгмонтер ясно напомнил тот вечер, когда он сидел в своем кабинете и смотрел на противоположную стену. Темняло. Лампу он не зажигал. Для этого надо было повернуться и поднять голову. А в подсвечнике все пять свечей почти догорели еще вчера. Имлан, старый дворецкий, был уже совсем стариком, и герцог приказал ему выбрать себе в помощники кого-нибудь помоложе. Но старый дурень испугался, что герцог собирается его заменить, и потому подбирал себе в помощники совсем уж безголовых тупиц, к тому же жутко его боящихся. А уж самого герцога они боялись, так вообще доколик в желудке. Так что лишь в те дни, когда им ланшаркая своими старческими кривыми ногами с выступающими подгорическими суставами, Поднимался по крутой лестнице в его кабинет, отдышавшись, наводил здесь раз и навсегда установленный 20 лет назад порядок. Можно было надеяться, что все нормально. Но в последнее время старейка хворал и частенько манкировал этими ежедневными вскарабкиваниями по лестнице. В принципе, это было не так уж страшно. Герцог и сам был аккуратист, поэтому его кабинет вполне мог и пару, и тройку дней пребывать в полном порядке и без какой бы то ни было уборки. Но вчера он засиделся, причем именно при свечах. А Эмлан опять прихворнул и почти весь день провел в своей коморке, обмотав колени трепицами, смоченными в целебных травяных настоях. Впрочем, толку от них было мало. Они приносили некоторое облегчение, но только пока трепицы были намотаны на колени. А применять сильнодействующие мази или лечебные заклятия Эмлан опасался поскольку привык, что герцог может вызвать его в любой момент. О том, что господин не переносит запаха чужих заклятий, как и резких запахов непременных спутников сильнодействующих мазей, в замке знали, наверное, даже мыши и тараканы. И поэтому, когда герцог, не поднимая головы от стола, привычным щелчком пальцев заставил пять фитильков вспыхнуть и заняться дрожащими язычками пламени, те дружно и самоотверженно бросились в атаку на тьму, постепенно заполнявшую кабинет. Но спустя всего лишь пятнадцать минут первый из них разочарованно задрожал и потух. Почти сразу же за ним последовал второй, потом третий. А когда герцог обратил внимание, что с трудом различает буквы на очередном свитке и поднял глаза над вычерной ковкой подсвечника, дрожал только один единственный язычок пламени. Герцог раздраженно нахмурился, но затем его внимание привлекли тени, ляшущий на противоположной стене, и он замер, пораженный внезапно пришедшими в голову мыслями. Некоторое время он сидел, тупо пялись на стену, затем выпустил из рук свиток и откинулся на спинку кресла. Вот, вот оно, понимание того, от чего все его так скрупулезно разработанные планы непременно идут прахом. Все дело в том, что все это время он пытается усидеть на двух стульях, принадлежать двум разным сущностям. Он уже давно пользует темное искусство, но при этом продолжает посещать храмы светлых богов и стоять службы. Правда, не слишком обращая внимание на все это, поскольку уже давно уверился в том, что никаких светлых богов нет. И самого Творца тоже. Может, и были когда-то, но теперь ушли. То для того, чтобы, как говорят жрецы, посвященные магии, не ограничивать предоставленную человеку творцом свободную волю, то ли по каким-то иным, только им известным причинам, но ушли. А темные нет. Темные, если верить легендам, были изгнаны из мира, правда недалеко, так что их сила и мощь все еще ясно ощущается здесь, в этом мире. И поэтому темное заклятие столь эффективно. Не обладает такой силой, какая и не снилась всем этим так называемым светлым магом. Герцог взволнованно скачал на ноги и прошелся по кабинету. От резкого движения воздуха последний фитилек задрожал и погас. Но герцог привычно щелкнул пальцами, вытянув руку в сторону висящей над его креслом лампы. И та засияла ярким светом горящего очищенного земляного масла. Неужели он нашел? Понял. Что надо сделать, чтобы обрести силу и власть коих достоин? Надо отринуть тех, кто является пустым местом, кто забыл об этом мире, лицемерно прикрываясь бреднями о свободе воли. Ибо о какой свободе воли для своих подданных может думать настоящий властитель, чье предназначение состоит в том, чтобы властвовать над всеми волями и заставлять воли низших благоговений склоняться перед своей? Он остановился, припомнив рассказы жрецов и учителей о том, что бывает с теми, кто рискнет пойти темным путем, а затем криво усмехнулся, чепуха, чушь. Они просто боятся конкурентов. Их сил достало только на то, чтобы овладеть слабенькими заклятиями света, использующими крохи силы, оставшиеся от сгинувших светлых богов. Эти жалкие черви не могут даже и помыслить о том, чтобы... Попытаться овладеть мощью, даваемой человеку, спившему на темный путь. Он, сделавший только пару первых шагов, уже знает и умеет гораздо больше тех, кто с таким же высокомерием носит мантию императорского ковина. Что же ждет того, кто осмелится пройти по этому пути дальше, кто полностью посвятит себя тьме? Что тогда перед ним будут все эти маги, да и сам император? Герцог хриплый расхохотался. Да-да, все именно так, и никак иначе. И эти пляшущие тени, которые он заметил на стене, и которые так походили на отблески огня... И кхаш Это знак, посланный ему недовольными им темными. Предложение, наконец-то, определиться, сделать выбор между благостной пустотой и истинной силой. И он сделает этот выбор. Тёмные будут довольны». В тот вечер он приказал подать в свою личную столовую вина и фруктов и хорошенько отметил принятое решение, а утром вызвал к себе Беневьера и госпожу Нилеру. Спустя два часа они выехали через восточные ворота Парвуса на дорогу, вершую к Эл-Северину. В замке герцога началась суматоха, предшествующая началу любого дальнего путешествия достаточно большого количества людей. Особенно если один из этих людей является владетелем этого герцогства. Ночь прошла спокойно. Лошадей с вечера накормили овсом и напоили из взятых с собой бордюков. Те почти опустили, но в этом не было никакой особой беды. «Уже завтра». Они должны были пересечь границу снегов, так что с водой проблем не предвиделось. С продуктами было хуже. Если там, куда они направлялись, не удастся пополнить запасы, то на обратную дорогу точно не хватит. Но куда они идут и чего ищут, было неизвестно никому, кроме самого герцога. Впрочем, это никого особо не волновало, потому что почти треть его людей уже не раз забирались с герцогом так далеко что остальные две трети только разевали рты, слушая у костров рассказы о тех путешествиях. И поскольку эта треть сейчас сидела перед ними, являя живой пример того, что из самых дальних и страшных путешествий, предпринятых герцогом, все-таки можно вернуться, эти две трети безропотно следовали за своим господином. Остальные, та самая треть, тоже надеялись, что и на этот раз они окажутся в той малой части отряда, который суждено вернуться. Однако благоразумно не делились своими мыслями с остальными двумя третьями. Границы снегов они достигли к вечеру. Вернее, даже не снегов, а ледника. За следующим поворотом тропы, или того, что герцог считал таковой, взор ушедших первыми, поскольку ехать на лошадях здесь было совершенно невозможно, все спешились, ведя коней в поводу, внезапно открылось довольно большое озеро, почти в поллиги длиной, И в четверть шириной. Слева воды этого озера низвергались вниз с отвесной стены, а справа по дуге шло открытое пространство шириной локтей в семь, образовавшееся, похоже, от того, что вода отошла от скальных зубцов, ограничивающих озеро с этой стороны. Почему это произошло, можно было только гадать. Может быть, вода подмыла кусок скалы со стороны водопада, и он обрушился, снизив уровень слива. А может, просто зимой с той стороны на скалы намерзал лед, и уровень воды в озере поднимался как раз на толщину льда. А вот напротив озеро ограничивал язык ледника, опускающийся прямо в воду, и снимающий всякие сомнения по поводу того, откуда в этом озере бралась вода. Когда герцог добрался до остановившихся разведчиков, те уже наполнили бурдюки студеной ледниковой водой и взобрались на лошадей. Далеко ли, близко ли, но вокруг озера вполне можно было ехать на лошадях, образовавшемуся от ухода воды галичному пляжу. Герцог окинул взглядом озера. Ледник. И довольно улыбнулся. Верно. Все так, как и было описано в том свитке. Только озеро теперь не примыкало вплотную к скалам, и потому можно будет проехать немного дальше, чем он первоначально рассчитывал. Главное. Он почти у цели. До конца пути оставалось еще два дня. Всего два дня. Герцог развернулся и коротко приказал. «Ночевку устроим здесь». Ночь прошла спокойно. С утра наполнили все бурдюки, у лошадей проверили подковы. И когда солнце достигло зенита, первые лошади ступили на ледник. Язык ледника, скатывающийся к озеру, они пересекли за полтора дня. Ехать на лошадях смогли только часа два, затем пошли расщелины, торосы, и пришлось спешиться, да к тому же пуститься в обход. Две вьючные лошади и трое людей рухнули в ледяные расщелины. Двоих людей вытащили, а один сразу же сломал шею. Лошадей достать не удалось, но одну сумели разгрузить. К исходу второго дня уставшие люди достигли края ледника и спустились с него. Во время спуска еще один человек сломал ногу, и его погрузили на одну из лошадей. Правда, герцог отчего-то приказал, чтобы эту лошадь вели с собой разведчики, а на следующее утро вообще велел переформировать караван, в отличие от того, как было раньше, выставив в голову каравана не наиболее опытных, а наоборот, самых молодых из числа своих слуг. На ветеранов вдохнула опасность, но никто из них не подал вида. Наоборот, в их сердцах появилась слабая надежда, что господин хочет сохранять их до последней возможности. И это было важнее тех, как на самом деле все понимали мнимых привязанностей, которые за время этого похода образовались между старыми и молодыми стражниками. Так что когда утром последнего, как потом выяснилось, дня похода, Герцог взмахнул рукой, приказывая трогаться. Две части каравана тронулись в путь с совершенно разным настроением. Молодежь, гордо подбоченясь и рисуясь друг перед другом, а ветераны настороженно нахохлись, и старошко глядя по сторонам.